Сията Киевского митрополичий штат, приподнявшись благочестиво и благоговейно, отвествовал один голос, что весь Киев должен в себе за образец взять его святейшество. После молчания непродолжительного, пришлось приподняться и нашему принцу Архирию. Видя, что действие уже сыграно, и что здесь работают политические и вяленные рыба и питерские ухваты, произнёс Кирилл Флоринский: "Ваше преосвященство заслужили то у отечества, чтобы себя никоим образом не передерживать". На этом действие и закончилось. Невесёлым вернулся Кирилл в маленький Севск. Здесь опять преступлено было к дознанию. Выяснилось, что сам Садорский держал над гиепископом шпионаж через певчих, которые дежурили у архиерея. Певчие же обучались у Садорского латинскому языку и, так сказать, находились у него в палочной зависимости. Садорский был приглашён к столу. За столом епископ говорил о разных делах, яростно просверливая землю и всё встречающееся на ней но не объясняя, на что его ярость направляется. В разговоре схватил архиерей графин с водой и ударил его о пол. Брызги воды встали в комнате туманом. Садорский вздрогнул на своём стуле. "А, ты дрожишь", кричал архиерей. "Следовательно, совесть твоя нечиста. Ты бродяга, вон из зала, слуги, гоните его мётлами!" Садорский был изгнан, но на другой день извещено было, что при отъезде исхитил Садорский со стены собственноручное епископа предписание с каталогом цен за поставление. Сделал это по внушению Садорского дьячок Захаров. Сгоряча приказал епископ Захаров заковать в цепи и отдать солдат. Было это сделано слишком поспешно. В пост Филиппов пришёл от сената и синода приказ дьячка с воинской службы вернуть от синоду дать объяснение по первому пункту зачем вывесил епископ собственноручные предписания противоречащие указу о небрании денег за постановления и по пункту второму зачем брал епископа вообще взятки оказалось что садорский снюхался с орловскими купцами староверами которым архиерейский крик надаял. Уныние и печаль отразились на лице епископа, вызвал он к себе главнейших ябедников, одного Белгородской губернии, другого Орловской. Ябедники с ним посовещались и решили, что дело плохо, потому что противник и хитёр, и богат, а кроме того, можно было брать вдвое, но не нужно было вешать на стену Собственноручное предписание. Свенский монастырь, называемый также Свинским и его окрестности. Свенский монастырь, он же Успенский и он же Новопечерский, подведомственным Киево-Печерской лаврью. В народе этот монастырь без всякой злобы прозвали Свинский монастырь, хотя и стоит он на реке, именуемый Свенью. Цвинский монастырь славился огромными своими ярмарками, которые происходили на монастырской земле и приносили ему прибыль значительную. Монастырь огромный, весь каменный, колокольня и собор построены по плану Растрелли в 1758 году. И гумным этого монастыря был человек, соединяющий в себе достоинства духовные и светские. Звали его отец Поладий. Волосы у него были чёрные, глаза лакированные, голос чистый. И шутить он умел равно и с дворянами, и с дворянками. Особенно хорошо проводил время игумен во время сентября, когда 4 недели шумела у монастырских стен многолюдная ярмарка. Шумел здесь уже за стенами и Кирилл Флоренский. Отсюда выезжал он в другие монастыри, к знатнейшему купечеству на обеды, отсюда же выехал он в поместье господина Фадея Тютчева. Деревянный дом Тютчева был украшен нескупой рукой. Обои штофные, картины, комоды и шкафы, столики и бюро красного дерева.